Глава шестнадцатая. Один. Дельневас открыла дверь, даже не взглянув в глазок, потому что это было время, когда Густат обычно возвращался из Парси general И испугалась, увидев на пороге бородатого мужчину. Когда он представился, назвав себя Гулямом Мохамедом, её первым побуждением было захлопнуть дверь у него перед носом и запереть её изнутри на все замки. «Могу я видеть мистера Нобла? Его нет дома». Когда же этот Пхустайгайо майор прекратит обрушивать на наши головы постоянные несчастья Он поехал в больницу навестить тяжелобольного друга. Не то чтобы я была обязана что-то объяснять этому черту, но, может быть, он хоть испытает жалость, если у него есть сердце. Пхустайгайо. Проклятый, в переводе с хинди. «Я подожду во дворе. Вот и отлично», — подумала она. «Не хочу впускать его в свой дом». И как у него хватило совести заявиться сюда после всего того, что он нам сделал. Но она тут же передумала. «Вы можете подождать внутри. Тогда я смогу предупредить Густада до того, как он войдет в дом. Я вам очень благодарен, спасибо». Она оставалась в кухне, нервно поглядывая оттуда в гостиную. Если бы только она могла высказать чернобородому вору все, что она о нем думает. Он вежливо улыбался в направлении кухонной двери, недоумевая, почему все окна и вентиляционные отверстия покрыты бумажным затемнением. «Густат, густат, густат!» — закричал в окно Темул. «Пожалуйста, пожалуйста, густат!» «Простите», — сказал Гулям Мохаммед. «Кажется, кто-то зовет мистера Нобла». Она вышла на крыльцо. «Что тебе?» «Густат, густат, пожалуйста!» «Его нет». Темул поскреб подмышкой, пытаясь вспомнить остальную часть сообщения, потом вспомнил. «Телефон, телефон, телефон!» «Очень важный звонок!» «Тебя послала миску питья?» Темул кивнул, впившись ногтями в обе подмышки. «Прекрати», — сказала она, и руки Темула мгновенно упали. «Скажи, что Густат будет позднее. Я не могу оставить этого чернобородого негодяя в доме одного. Но кто может звонить Густату в воскресенье?» Гадать пришлось недолго, потому что вскоре после этого вернулся Густат. На пороге она успела шепотом предупредить его о визитёре. «Мне остаться или пойти узнать, кто звонил?» «Пойди узнай», — сказал густат. «Мне лучше поговорить с ним наедине». Когда он вошел, Гулям махамед встал ему навстречу. Проигнорировав протянутую им руку, густат сказал. «Кажется, при последней встрече я ясно дал понять, что не хочу иметь ничего общего с вами или майором Белли Пожалуйста, не сердитесь, мистер Нобл. Мне очень неловко беспокоить вас и вашу жену. Обещаю это в последний раз. Но помните, вы обещали обдумать просьбу Белли Боя? Насчет поездки в Дели». Он говорил успокаивающе, почти льстиво, не намёка на угрозу или даже жестокость. «Я ждал ответа больше полутора месяцев, мистер нобл Нет, я не могу поехать. Я...» «Пожалуйста, мистер нобл позвольте мне показать вам это». Он открыл свой портфель. «Только не снова газета», — подумал Густат. Но оказалась именно она. Гулям указал на статью. «Это Белебой. Если бы я пересказал её своими словами, вы бы мне не поверили, поэтому лучше прочтите сами». Снаружи все еще было достаточно светло, но из-за затемнения на окнах комната уже погрузилась в темноту. Густат включил настольную лампу. «Скоро будет вынесен приговор по делу о денежных махинациях в НАК. Согласно вчерашнему решению суда по делу имитатора чужих голосов мистера Белли Морри, офицера НАК, мошенническим путем выманившего Государственного банка 6 миллионов рупий, ходатайство обвиняемого о пересмотре дела отклонено». Стало известно, что глава особой следственной группы, назначенной для решения вопроса о необходимости пересмотра дела, запросил дополнительное время для тщательного изучения доказательств. Вскоре после этого он погиб в автокатастрофе на Большой магистральной дороге. Большая магистральная дорога – одна из самых старых дорог Южной Азии длиной свыше 2500 км, которая проходит и по северной части индийского субконтинента. Смена руководства комиссии привела к скорому завершению следствия и вынесению решения о нецелесообразности пересмотра дела. Вынесение приговора ожидается в ближайшее время. густат сложил газету и вернул ее Гуляму. «Это был его последний шанс», — сказал тот. «Но суды, в кармане у властей, эти ублюдки считают, что мы тупицы и не понимаем, что означает, когда глава следственной комиссии вдруг погибает в дорожной аварии». Он сжал и рожал кулаки. Так что теперь это всего лишь вопрос времени. Пожалуйста, поезжайте, встретьтесь с Белебоем. Прежде чем они его прикончат, пожалуйста. Почему вы все время повторяете «они его прикончат»? Здесь ни Китай, ни Россия. Хотя нечто странное действительно происходит, это точно, мысленно добавил он. Гулям грустно покачал головой. Не знаю, что еще сказать, чтобы убедить вас, мистер Ноббл, но это правда. Ладно, допустим, что это правда. Какое значение имеет, увидит он меня или нет? Кустат старался, чтобы голос его звучал твердо. «Он обо мне не думал, лгал мне и использовал меня для своих целей». «Вы ошибаетесь? Он думал о вас?» «И позаботился о том, чтобы у вас не было неприятностей после его ареста?» «Но я не могу ехать, Делли, моя работа, мистер нобл пожалуйста!» — взмолился Гулям. «Это займет всего три дня». Вы сядете на ночной поезд, прибудете на место следующим утром и прямиком отправитесь в тюрьму. Ваше посещение я полностью организую. Вы вернетесь уже на третий день. Он вынул из кармана рубашки небольшой конверт и протянул его Густаду. Что это? Билет туда и обратно. Густад открыл конверт и увидел зарезервированный на пятницу билет, спальный вагон и адрес тюрьмы. Он тут же резким движением протянул его обратно. Не думаю, что... «Пожалуйста, мистер нобл ради вашего друга, который по-прежнему любит вас как брата». «Как брата, да, именно так любил его я. Все те годы, что мы прожили вместе в этом доме. Наши совместные молитвы на рассвете, взрастеющие на глазах дети, сколько доброты, веселья, смеха было в наших отношениях. И к чему все это свелось теперь? Джимми в тюрьме, просит меня приехать, что я могу ответить?» «Ладно». Он принял билет на поезд. И как только согласие было дано... Его ненависть Буляму рассеялась. «Спасибо, мистер Нобл. Белебой будет счастлив увидеть вас. Только еще одна просьба. Не говорите ему того, что я вам рассказал. Если в нем еще теплится надежда, пусть она сохранится». Идя к выходу, он заметил на буфете пустую бутылку Геркулеса 3Х. Густаду не хватило дух выбросить ее. «Это любимый ром Белебоя. С давних времен еще с Кашмира». «Я знаю», — ответил Густад эту бутылку подарил мне он вошла вернувшаяся от миску пятидель на вас и очень удивилась услышав их мирный разговор. Когда гулям ушел она спросила чего он хотел густат объяснил вся эта затея показалась ей весьма подозрительной но спорить она не стала поскольку сообщение по телефону было очень срочным. звонили из парси general они не могут найти номер телефона аламай он вопросительно посмотрел на нее но уже все понял без слов. «Дин Шавджи?» — она кивнула. «Около часа тому назад». Он закрыл лицо руками. «Бедный диншу Смерть была спокойной. Что они сказали? Он потерял сознание в конце дня. Густат встал. «Я должен ехать немедленно. Раз они не могут найти Аломаи, значит, он там один. Но я не понимаю, ты же был там. Когда ты от него ушел? Его ложь, его попытки говорить полуправду больше не имели никакого значения». Я не был сегодня у Дин Шавджи. Я ездил в Бандру, в церковь Марии Нагорной. Она была ошеломлена. Церковь? Вот так вдруг? Он снова сел и подпер рукой подбородок. Не волнуйся. Я не сменил веру. Просто утром я встретил Малклома Салданию на рынке Кроуфорд. Удивительно, мы разговорились так словно никогда не расставались. Он пересказал ей легенду о Марии Нагорной. Малклом говорит, что чудеса по-прежнему случаются каждый день. Она прекрасно все поняла. В конце концов, и она, и Густат двигались в одном направлении, просто разными дорожками. Но одно очевидно, — с горечью сказала она, — для Дин Шавджи чуда уже не будет. Она ласково тронула его за плечо. «Ты сделал все, что мог. Это не твоя вина». Ее попытка утешить пронзила его, как стрела обвинения. Он вспомнил незаконные депозиты, жалобы Лори и последовавшее молчание Дин Шавджи. «Это была моя вина. Все изменилось после того, как диншу затих». Я заставил его затихнуть. Он болел очень давно, снова попыталась день на вас. Вспомни, как он выглядел, когда пришёл на день рождения Рошан. Да, я помню. По кочкам, по кочкам скрипит ещё моя тележка. Снова и снова звучало у него в голове. По кочкам, по кочкам скрипит ещё моя тележка. И вот, наконец, его тележка остановилась. Кончились её скитания. Настал покой для моего поэта-лауреата. Поплачь, не сдерживай слёзы. Она наклонилась над его стулом, чтобы обнять его. Он поднял глаза, горевшие от непролитых слез, и с вызовом посмотрел на нее, чтобы она увидела, что глаза у него сухие и не мигающие. И только после этого тоже обнял ее. В этот момент в комнату вошла Рошан, обрадовалась, видя своих родителей обнимающимися, и попыталась обнять их обоих своими тонкими ручками. Устат усадил ее к себе на колени. «Как ты себя чувствуешь, сладкая моя девочка?» «Нормально». Она внимательно всмотрелась в их лица. «А почему ты такой печальный, папа?» Коснувшись пальцами кончиков его губ, она попыталась растянуть их в улыбку и от этого захихикала сама. «Потому что мы получили печальное известие», ответила за него Дельновас. «Помнишь Дин Шавджи, который приходил на твой день рождения?» Рошан кивнула. «Он все время щекотал и смешил меня, еще читал стишки. Шилаю здоровье и денег побольше». «Какая память! Умница ты моя!» Он был очень болен продолжил отдельно вас. Лежал в больнице, а сегодня умер. Отправился на небеса, к Дададжи. Рошан серьезно обдумала эти слова. «Но я ведь тоже очень больна. Когда я отправлюсь к Дададжи?» «Что за дурацкий разговор?» Кустат нарочно сделал вид, что сердится, чтобы скрыть страх. «Ты не очень больна, тебе уже гораздо лучше». Сначала ты вырастешь, выйдешь замуж, у тебя будут дети, потом они тоже женятся, и у них будут свои дети, и ты станешь старенькой-старенькой Досси, прежде чем Дададжи заинтересуется тобой и призовет тебя к себе. Досси, нянечка-служанка, в переводе с маратхи Он укоризненно посмотрел на Дельновас. Зачем она это сказала? И прежде чем отправиться в больницу, крепко обнял их обеих. Во дворе гремел голос Каваджи. «Завтра утро понедельника, ты это знаешь, семейство Татта соберет совет директоров. Когда ты будешь осыпать их своими милостями, не забудь о нас. Стань, наконец, честным. Ба хватит уже!» Его перебил пронзительный вопль мисс Пастаки. «Да заткнитесь вы уже, старый дурак! У меня голова раскалывается!» «Интересно, где ее муж?» — подумал Густат. «Почему он позволяет ей так разговаривать с его отцом?» 2 Часы посещений закончились. Он объяснил дежурной медсестре, почему он здесь, и она повела его в палату, когда он скончался. Она сверилась с часами, приколотыми на груди. Чтобы назвать точное время, мне нужно посмотреть в записи. Но приблизительно это было два часа назад. Перед тем, как потерять сознание, он стал испытывать невыносимые боли. Пришлось вколоть ему большую дозу морфия. Голос у него был резкий и отдавался эхом от стен коридора. Болтливая, обычно у них нет времени, даже чтобы ответить на простейший вопрос – Они грубые, как бешеные суки. «Очень жаль, что с ним никого не было», — укоризненно продолжила сестра. «Вы его брат? Двоюродный брат? Друг? Вот же, сует свой нос. Не ее это дело». «А-а», — сказала медсестра, как бы снимая с него обвинения. Но и этот шип, терзавший его, вместе со многими другими остался. Последний день Дин Шавджи я провел с Малклман. Оставил его умирать, недоумевая, почему меня нет рядом. «Ну вот, пришли», — сказала сестра. «Он все еще в палате?» «А что делать? Если есть свободная комната, пациента перевозят туда». Она произнесла «пациента». «Если нет, мы ничего не можем сделать». Он удивился, что она использовала слово пациента а не «покойный» или «тело». «Вот почему мы всегда хотим, чтобы родственники пришли поскорее и все организовали». «Нам так не хватает свободных коек». «Его жена там?» «Думаю, да», — ответила сестра, останавливаясь перед дверью. Густат нерешительно вошёл в палату и посмотрел в направлении кровати Дин Шавджи. Женской фигуры, бдящей у постели покойного, не было. Он окинул рассеянным взглядом ряды спящих больных, услышал их посапывание и храпы. «Если бы я не знал, что Дин Шавджи умер, я бы подумал, что он тоже спит. Странное ощущение. Я стою рядом с его кроватью, а он не может меня видеть. Нечестное преимущество. Как будто я шпионю за ним. Но кто знает?» Может, преимущество как раз на стороне Диншу, и это он подсматривает оттуда сверху и посмеивается надо мной. У кровати стоял жесткий стул с прямой спинкой. За последние недели Густат уже привык к нему. В изножье кровати простыня, которой был накрыт Диншавджи, топорщилась под острым углом. Густат заглянул под кровать. Стоят ли ботинки 12 размера рядом с чемоданчиком? Только судно. Белая неподвижная эмаль в темном пространстве. А рядом... Прозрачная утка в форме колбы. Не все пациенты спали. Некоторые внимательно наблюдали за здоровым человеком, пришедшим в неурочный час, когда его здесь быть не должно. В тусклом свете ночника их глаза испуганно фокусировались на нем, метались по палате, потом снова возвращались к нему. «Когда настанет их черед? Как это случится? Что потом?» По лицу одного старика слезы тихо, медленно скатывались на уныло-белую, как его волосы, наволочку. Другие больные выглядели умиротворенно, словно теперь точно знали, что умирать проще простого. Один из них, тот, который несколько недель шутил и смешил их, показал им, как это легко. Как легко перейти от тепла и дыхания к холоду и неподвижности. Как легко уподобиться одной из тех гладких восковых фигурок на тележке перед входом в церковь Марии Нагорной. Дин Шевджи освободили от всех атрибутов, привязывавших его к жизни. Тонкий холодный металлический штатив, имеющий сугубо медицинское назначение, держать в подвешенном состоянии пластиковый мешочек с физиологическим раствором, теперь стоял пустой и выглядел по-домашнему, просто как безобидная вешалка. последние недели диншу Шу обрастал все большим количеством трубок. Одна торчала у него в носу, две в руках, где-то под простыней был еще катетер. Всё это было убрано, словно он никогда и не болел. Остаётся надеяться, что убирали их так же осторожно, как вставляли, умелой твёрдой рукой, а не просто выдернули, как бесполезные провода из старого сломавшегося радиоприёмника вроде моего телерада, а потом выбросили в мусор, как те катушки, трансформаторы и конденсаторы, что устилают тротуары перед ремонтными мастерскими. День Шавджи разобрали, и после того, как будут прочитаны молитвы, и совершены обряды на башне безмолвия, стервятники доделают остальное. А когда кости будут очищены до бела, исчезнут и они, не останется никаких доказательств того, что Дин шафф когда-то жил и дышал. Кроме памяти. А потом, когда умрет и память, когда не станет меня и всех его друзей, что тогда? Глаза недремлющих пациентов все еще были сосредоточены на густаде. Он считал, что возникнет неловкость, если они встретятся взглядами, поэтому смотрел только на функциональную кровать Дин Шавджи. Железная рама, выкрашенная в кремовато-белый цвет, черная там, где краска облезла. Три паза для рычага с деревянной ручкой. Первый, чтобы поднимать изголовье, им я пользовался, когда Дин Шавджи приносили обед, шестеренки и зубья, как в моем детском механическом конструкторе. Второй паз, чтобы поднимать ноги, Однажды я по ошибке использовал его. А третий — для центральной секции. Странно, зачем поднимать живот или таз выше остальных частей тела? Мне приходит в голову только одно объяснение. Отнюдь не медицинского свойства. И если только интерны и медсёстры не используют эту функцию кровати для своих игр? Жаль, что мне раньше это не пришло в голову. Повеселил бы Дин Шавджи. Впрочем, он сам мог придумать что-нибудь и похлеще. Достаточно вспомнить его больничную песенку «Суперкалифраджилистик экспиалидоушис», прошептал он в ухо другу и улыбнулся. В дверях появилась жена, Дин Оглядев палату, она решительно шагнула внутрь с видом, не оставлявшим никаких сомнений. С ней шутки плохи. Заметив улыбку Густада, которую он не успел стереть с лица, она одарила его испепеляющим взглядом. Аломай была высокой женщиной, гораздо выше Дин Шавджи, с язвительно суровым лицом человека, Всегда готова увидеть изъяны в этом мире, а особенно в его обитателях. Словом, настоящая Мегера. Ее тощая шея перетекала в узкие, постоянно приподнятые, немного сутулые плечи. Быть бездетным, иметь такую жену, как Алама, и при этом обладать таким чувством юмора, — думал Густат. А может, именно поэтому. Его домашний стервятник. Он чуть было снова не улыбнулся, вспомнив любимую присказку Дин Шавджи, «Не придется нести мои кости на башню, мой домашний стервятник обгложет их раньше». Выразив соболезнование, он сказал, «Ломай, пожалуйста, если я могу чем-нибудь помочь, только скажите». Прежде чем она успела ответить, в палату ворвался молодой человек с бледным одутловатым лицом. «Тетушка, тетушка!» — закричал он высоким голосом, который частично исходил из носа, идеально подходившего для этой цели благодаря своей форме и размеру. «Тетушка, ты ушла и оставила меня в туалете!» Все больные в палате открыли глаза. На вид парню было лет двадцать. «Интересно, кто он?» — подумал Густат. ш, -ш Мя, дурачок! Закрой рот сейчас же, безмозглый мальчик! Тут больные люди спят! Ты что, заблудился бы без меня в туалете?» Взрослый мальчик надулся, получив выговор. Иди познакомься с Густаджи Ноблом». Он был папиным лучшим другом. Обернувшись к Густаду, она объяснила. «Это наш племянник Нусли, сын моей сестры. У нас детей не было, и он всегда был для нас как сын. Наедине он всегда называл нас только мамой и папой. Я привела его, чтобы он мне помог. Ну, подойди, подойди, что ты стоишь и пялишься? Пожми руку дяде Густаду». Нусли хихикая протянул руку. Он был тощим и стоял, опустив плечи. «Единственный слабый среди парсов», — подумал Густат, пожимая липкую руку и недоумевая, как сестра стервятницы могла произвести на свет такое робкое существо, как Нусли. А может, это было неизбежно? Он повторил, обращаясь к Коломае. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Пока Нусли был в туалете, я позвонила в башню безмолвия. Они сказали, что катафалк прибудет через полчаса». Больные, закрывшие глаза после того, как Коломайя утихомирила нусты снова открыли их, потому что нусты опять задействовал свой пронзительный голосовой инструмент. «Тетушка, мне так страшно!» «Ля-ля-ля! теперь ты чего ты боишься?» «Катафалка!» — взбыл он. «Я не хочу в него садиться!» «Безмозглый мальчишка! Что в этом страшного? Это же просто как микроавтобус! Помнишь, в прошлом году мы все ездили в таком микроавтобусе на пикник в сады Виктории с семьей дяди Дараба?» И видели там много всяких животных. Это будет такой же микроавтобус». «Нет, тетушка, пожалуйста, я очень боюсь». Он съежился и стал выкручивать себе руки. «Дурачок! Одному Богу известно, зачем я притащила тебя с собой. Думала, ты будешь помогать. Где была моя голова?» Она обеими руками ударила себя по голове. Густат почувствовал, что пора ему вмешаться, пока еще больше пациентов не разбудил кошмар, происходящий в их палате. Аломай я охотно поеду с вами в катафалке, чтобы помочь все организовать». «Видишь? Видишь, долговязый ты идиот? Слушай, что говорит дядя Густат. Он не боится. Видишь?» Носты стоял, уставившись на свои ноги и поджав губы, как будто собирался плюнуть. Она хлопнула его по спине. Он еще больше сутулился. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». «Да, да, он поедет», — сказал Густат. «И будет сидеть рядом со мной. Правда, Носты?» «Ладно», — ответил тот и захихикал. «И чтобы я не слышала о твоих хиханек-хаханек», сказала Аломай. Но прежде чем последовать ее приказу, Нусли позволил себе еще один короткий пароксизм смеха. Теперь Аламай переключила внимание на чемодан Дин шаджи стоявший под кроватью. «Давай, давай, Нусли, не стой столбом. Иди сюда и вытащи чемодан. Я хочу проверить, все ли, что папа взял из дома на месте. Не доверяю я этим больничным служащим». густат счел, что это подходящий момент, чтобы на время исчезнуть. Он вернется к прибытию катафалка. «Простите, я отлучусь на несколько минут» а ломаясь занятой инвентаризацией, отпустила его царственным жестом. Уходя, он успел заметить чёрные ботинки Дин Шавджи в чемодане. Пустые они казались больше, чем были при жизни хозяина. Пройдя по длинному холодному коридору, он спустился по лестнице, пересёк приёмный зал, вестибюль и вышел в больничный двор. Лужайка была чуть влажной и источала приятный запах свежей скошенной травы. Во дворе было темно если не считать тусклого света от кованого железного фонаря, стоявшего у дорожки. Он направился в маленький сад с беседкой, где сидел много воскресений тому назад, когда Дин Шавджи еще только привезли в больницу. Скамейка, как и трава, была влажной. Для росы слишком рано. Должно быть, маали намочили, когда поливали цветы. мали садовники, в переводе с хинди. Он постелил носовой платок и сел. Ощущение опустошенности, которому он до сих пор не давал воли, накрыло его. Он чувствовал себя измученным, лишенным последних сил, полностью ушедших на то, чтобы пройти через этот трудный день от рынка Кроуфорд до горы Марии, сдерживать хромоту и терпеливо вынести общение с Соломай. На скамейке под деревьями было прохладно и мирно, как на природе или в той горной деревушке с ночным стрекотом насекомых. В Матеране когда ему было восемь лет, и папа возил туда их всех, бабушку, дедушку, семью младшего брата, того самого, который обманул папина доверие и погубил его, и двух слуг. Они забронировали четыре номера в отеле «Центральный». Когда вышли из игрушечного поезда, который медленно пыхтя доставил их на станцию, шел дождь. К тому времени, когда они на рикшах доехали до отеля, все промокло насквозь. Управляющий был папиным личным другом. Он приказал отнести ему номера чашки с горячим напитком боурн Борнвита- пищевая добавка, содержащая большое количество витаминов и минералов, способствующих поддержанию жизненных функций, снятию усталости и предотвращению простуды. Когда стемнело, зажглись фонари и налетели москиты. Тогда Густат впервые спал под москитной сеткой. Он проскользнул в кровать через просвет в сетке, и мама подоткнула ее концы под матрас. Было непривычно желать спокойной ночи и говорить «Да благословит тебя Бог через ткань, похожую на марлю», и через нее же слышать мамин ответ. Голос доносился ясно, но выглядела мама такой бесплотной за этой вуалью, такой далекой, вне пределов его досягаемости. И он почувствовал себя под этим белым балдахином так, словно он совсем один погребен в своем безмоскитном мавзолее. Путешествие было таким долгим, и он заснул. Но та картинка навсегда запечатлелась в его душе. Мама сквозь белую прозрачную москитную сетку говорит доброй ночи, да благословит тебя Господь. Нежно улыбается, проплывает перед его сонными глазами исчезает, глядя на него ласково, с любовью. Исчезает навсегда. Именно такой он вспоминал ее 18 лет, когда ее уже не было на свете. Никогда в жизни он больше не ел таких вкусных кукурузных хлопьев, какими кормили их на завтрак матеране. И таких тостов с розочками из масла и джема. Неумолчно тараторившие коричневые обезьяны всегда были наготове, чтобы стащить то, что упало или то, что было беспечно оставлено без присмотра. Одна даже выхватила пачку печенья глюко прямо у него из рук. Ещё были катания на пони, долгие пешие прогулки по утрам и вечерам на вершину Эхо, обезьянью вершину, вершину Панорама на озеро Шарлотты, с палками для ходьбы, которые папа купил каждому только что выструганные, пахнувшие ещё жившим в них деревом. Холодный свежий воздух наполнял лёгкие, вытесняя из них городскую затхлость. Вечерами было холодно, приходилось надевать пуловеры. Управляющий рассказывал им истории про охоту на тигров, в которой он участвовал в этих горах. А в последний вечер шеф-повар приготовил для них особый пудинг. Когда он был съеден, шеф вышел попрощаться с ними, потом притворился, будто огорчён тем, что им недостаточно понравился его деликатес. Они решили, он шутит, потому что на блюде не осталось ни крошки. Но шеф взял пустое блюдо, разломал его перед их изумленными глазами и разложил обломки по тарелкам, сам съев один для демонстрации. Все смеялись над тем, как их разыграли, хрустя кусочками блюда, испеченного из сахара и желатина. «Вот это и называется сладким блюдом», сказал папа. Но Густот весь ужин просидел молча, потупившись, Думая о завтрашнем дне, о том, что праздник закончился. Отец пытался взбодрить его, обещал, что они приедут сюда снова на будущий год, а потом блюдо было сломано и съедено. И в этом действии таилось нечто окончательное и ужасное. Густат отказался попробовать даже маленький кусочек сахарно-желатинной шутки. А когда книжный магазин обанкротился и явился судебный пристав, он, бессильно наблюдая, как пустеют стеллажи и книги грузят, в кузова машин, вспомнил то сломанное блюдо, папа тщетно умолявший пристава, подковки на туфлях приставов, нагло цокавшие по каменному полу, мужчины, делающие свою работу, демонтирующие папину жизнь, ломающие ее на куски и скармливающие их ненасытным утробом грузовиков, которые отъезжают, оставляя за собой шлейф ядовитой вони дизельного выхлопа и густада, вспоминающего последний ужин в Матиране и хруст обломков сахарного блюда. Такой ужасный символ конца. Кстати, каким был тот пудинг? Лимонным? Нет, кажется, ананасным. Или, возможно, карамельным? Возможно. Даже воспоминания не остаются в целости навечно. С ними надо обращаться осторожно и щепетильно. Один шум мертв. Завтра — стервятники. Потом — ничего. Кроме воспоминаний. Его шутки о двух мужчинах, чьи жены, и еще про велосипедный насос. Посели меня, Боже, в больничке, где милые и стройные медсестрички. Кустат закрыл глаза и стал клевать носом. Вскинул голову, снова уронил и опять поднял. Его очки соскользнули ближе к кончику носа. Третий раз он даже не стал пытаться побороть сон. От громкого автомобильного сигнала, разорвавшего тишину над влажной травой, В листве деревьев смокли сверчки и цикады. Короткому сну Густада пришел конец. Он поправил очки. Какая-то машина перегородила подъездную дорожку и микроавтобус ждал, пока ему освободят проезд. Густад встал. В свете, лившемся из окон, была видна надпись на борту «Катафалк» — Бомбейский парсийский панчаят. В темноте корпус автомобиля излучал устрашающее серебристо-белое сияние. Густат поспешил через лужайку. В траве опять трещали цикады, цвирк-цвирк-цвирк, снова обозначившие свое визгливое присутствие. «Машины и баррикады, — подумал Густат, — могут преградить путь катафалкам. Но не смерти. Смерть проходит везде и всегда, как хочет. Может, быстро, а может, как принято, с задержкой. Машина-нарушительница отъехала, и катафалку, урча мотором, преодолел последние несколько ярдов. Густат подошел ко входу как раз в тот момент, когда двое мужчин вышли из него и поднялись по ступенькам в вестибюль. Там ждала Аламай. «Наконец-то! Где вы были все это время, густаджи «Я уж решила, что у вас в голове все перепуталось, вы ушли домой». «С кем, по ее мнению, она разговаривает? Со своим психом Нусли?» Сохраняя внешнее спокойствие, он ответил. «Я видел, что Катафолк подъехал только что. Вы готовы?» Больничные формальности были уже завершены. Все документы заверены и выданы на руки. Двое Кхандиес принялись за работу. Кхандиес, трупоносцы, особый члены зарастрийской общины, которые занимаются доставкой трупов в погребальные комплексы. Дах. Носты сторожил сумку Аламайи, пока она проводила последний досмотр чемодана День Шавджи. Тоном настолько вежливым и любезным, насколько ей это было доступно, она спросила у носильщиков. Пожалуйста, не могли бы вы положить в машину этот маленький пайти, чтобы мы проехали мимо моего дома и оставили его там? Пайти-чемодан, в переводе с хинди. Майджи, нам запрещено это делать. Мы должны следовать прямиком в Дунгерваде. У нас на дежурстве только один микроавтобус. Майджи, мадам, в переводе с хинди. Дунгерваде, парсийский погребальный комплекс в Бомбее и Мумбае. Аломай кротко сложила руки на груди и склонила голову на бок. Послушайте, баба. «Беспомощная старая вдова будет молиться за вас, если вы сделаете это для нее». Баба, хороший человек» в переводе с хинди. Но носильщики были непреклонны, они уже успели заметить, что это за штучка. «Простите, но никак не можем». Уронив руки, она в гневе развернулась, и прямая, негнущаяся, как шомпол, направилась к выходу. Бормоча что-то про лишнюю поездку на такси, которую ей придется совершить. «Упрямые, ленивые, бездельники», — выругалась она, — ни к кому конкретно не обращаясь. Нусли следовал за ней с ее сумкой, потом шли носильщики с железными носилками и в конце процессии густат. Внутри катафалка носилки закрепили у одного борта. Вдоль другого тянулась скамья для пассажиров. Шофер завел мотор, и, оломая жестом, велела Нусли залезать. Опустив плечи, тот скрестил руки на груди и попятился. «Нет, чётушка, только я не первый! Пожалуйста, я не первый!» «Трусливый мальчишка! Ты так навсегда и останешься страшно трусливым!» Она оттолкнула его тыльной стороной ладони. «Отойди, Мия, животное, отойди в сторону. Я пойду первый». Игнорируя протянутую ей сопровождающим руку, она одним движением поднялась в машину. «Мия, трус!» «Ну, теперь влезай, прячься у меня под юбкой!» Но он устый, повернувшись к Густаду, умаляющим взглядом и жестами попросил его быть следующим. Густад сделал, как он просил. Наконец, инусты, съежившись, вполз в машину и сел сзади как можно дальше. Стоявший снаружи носильщик покачал головой, с грохотом захлопнул заднюю дверь микроавтобуса и прошел вперед на пассажирское сиденье кабины. Поездка прошла без происшествий, если не считать одного чрезвычайно ухабистого отрезка пути. Машину страшно трясло, и носилки опасно подскакивали. Голова покойного начала раскачиваться, и инусты пронзительно закричал от страха. Это произвело на Алла Майя весьма странный эффект. Она начала всхрипывать, вытирать глаза маленьким носовым платочком, и Густаду стало противно. Лучше уж сидел бы спокойно и не притворялась. Бессовестная лицемерка. Если уж ей нужны слезы, наняла бы плакальщиков. Слава богу, качество жизни после смерти не зависит от количества слез. Но он ошибался. Немного похлюпав носом и повытирав глаза, Алла Майя показала, насколько он недооценил ее актерские способности. Как только Катафалк свернул ворота Дунгервадии и начал подниматься по склону, ее сотрясли конвульсии, и она без предупреждения разразилась рыданиями. Опасно раскачиваясь всем своим длинным телом взад-вперед, в узком пространстве кузова, она стискивала голову руками и завывала. «О, мой деншу зачем, зачем, зачем ты оставил меня, о, Диншу?» «Прямо Том Джонс его Делайлой», — подумал Густат. деншу это понравилось бы». Его домашний стервятник, исполняющий песнь несчастной любви. «Ты оставил меня? Ушел? Почему?» Поскольку Дин Шавджи отказывался отвечать на этот вопрос, она еще немного порыдала, после чего обратила взгляд к крыше-катофалка. «О, Парвар Дегар! Что ты наделал? Ты забрал его у меня! Почему? Что мне теперь делать? Забери меня! Прямо сейчас! Прямо сейчас!» И она дважды ударила себя в грудь. Парвар Дегар. Одно из именований Бога. Водитель притормозил у нижних молитвенных домов, но, не получив никаких указаний, двинулся дальше вверх. Оказалось, что Аламай не позаботилась заранее об организации похорон. Густат попросил водителя вернуться к административному зданию. «Что за люди?» – воршливо жаловался водитель напарнику. «Они думают, что едут на воскресную прогулку в Скендлпоинт, и я должен возить их кругами». Когда Густат ввел Аламай в административное здание, она продолжала выйти молотить себя в грудь. «Такова воля Божия, ломай», — сказал он, немного уставший от ее представления. Он пытался утихомирить ее всеми положенными в таких случаях словами, какие только знал. Дин Шавджи избавился от страданий и боли, благодарения, милости всемогущего. «Это правда», — простонала она голосом, сила которого была довольно неожиданной для такой хилой груди. «Он освободился, по крайней мере от своих мучений он теперь свободен». Сотрудник администрации предоставил им информацию о ценах на услуги. «А теперь давайте подумаем один Дин Шабджи», — сказал Густат. «О поминальных молитвах». Он умело вставлял слова в промежутки между ее рыданиями. «Вы хотите заказать четырехдневные молитвы в верхней молельне или однодневную в нижней? Однодневную, четырехдневную — какая разница, его больше нет. Если заказать четырехдневную в верхней молельне, вам придется прожить здесь четыре дня. Вы можете это себе позволить?» Густат подозревал, что вопрос практического свойства остановит слезы. Это сработало. «Что-что? Вы с ума сошли? Четыре дня? А кто будет присматривать за моим нуслой? Кто будет готовить ему еду?» С этого момента все пошло быстро. Время прощания было назначено на следующий день, и аламай согласилась дать объявление в утреннем выпуске «Джем и Джамшит». Служащий пообещал позвонить в газету до того, как ее отправят в типографию. Они снова заняли свои места в катафалке. Водитель отвез их в выделенную им молельню. В ней имелась небольшая веранда, через которую нужно было проходить в молельный зал, и ванная комната в глубине дома, где покойный проходил последнее ритуальное омовение. Аламай, Нусты и Густат по очереди вымыли руки и лица, прежде чем приступить к обряду кушти. Тем временем Аламай вступила в ожесточенную дискуссию со служителями, пришедшими подготовить сачкары омовения Дин Шавджи. Сачкар, сандаловое дерево. Во время религиозных церемоний у зороастрийцев участники подкладывают ветки сандалового дерева в урну с огнем. По завершении церемонии участникам разрешается подойти к урне с огнем и положить туда оставшиеся кусочки сандалового дерева. Она запрещала им следовать традиции протирания трупа губкой, пропитанной мочой быка. «Вся эта чушь с бычей мочой не для нас», — говорила она. «Мы люди современные. Пользуйтесь только водой и ничем больше». Однако она настаивала, чтобы воду согрели. Потому что Дин Шавджи, судя по всему, простужался, если мылся в холодной воде из-под крана. Испытывая неловкость, Густат ушел молиться. Но Сли радостно последовал за ним. Аламай быстро покончила с очкар и тоже вышла за ними на веранду. Тут выяснилось, что Но забыл взять свою молельную шапочку. «Безмозглый мальчишка!» скричащая зубами, но тихо из уважения к месту и событию, прошепела она. «Явиться на место молитвы без молельной шапочки!» «Чем ты думал, хотела бы я знать?» Густат попытался восстановить мир между ними, достав свой большой носовой платок. Сложив его по диагонали, он показал Нусты, как прикрыть им голову. Это был вполне приличный способ, но Аламая не удержалась от того, чтобы не выбронить племянника еще раз. «Мария Ноэм, каким огнем тебе выжгла все мозги, хотела бы я знать!» однако На этом сочла инцидент исчерпанным. Густат выскользнул с веранды, как только завязал последний узел на своем куште. Он не знал, сколько еще сможет выдерживать присутствие этой женщины. А потому прошел в пустую комнату и сел там в углу в темноте. Двое мужчин внесли тело, теперь накрытое белым саваном, и положили его на низкий мраморный помост. Лицо и уши покойного оставались открытыми. Появился священник и зажег масляную лампу в изголовье Дин Шавджи. «Как по-деловому все происходит», — подумал Густат. «Рутинно. Словно Дин Шавджи умирал каждый день. А ломая и нусты заняли свои места. Священник взял небольшую щепку из сандалового дерева, окунул в масло, поднес к огню, потом кодилу с кусочками ладана. Запах ладана заполнил комнату. Священник приступил к молитве». Почему-то тихая молитва вызвала у нусты беспокойство. Он без конца корчился, поправляя носовой платок на голове. Но Алама и быстро, и без слов утихомирила его, ткнув локтем и коленом. Молитва Дустурджи была прекрасна. Каждое слово слетало с его языка отчетливо, выразительно и чисто, словно впервые произнесенное человеческими губами. И Игустат, углубившийся было в свои мысли, стал слушать. Молитва так успокаивала, голос был так хорош, как у Ната Кинга Коула, когда он пел «Состариться тебе судьбой не суждено», мягкий, густой и гладкий, как бархат. До Студжи молился негромко, тем не менее, мало-помалу, постоянно расширяющимися кругами, его голос дошел до самых отдаленных уголков комнаты. Время от времени он подкладывал кодило-сандаловую щепку или кусочек ладана. Снаружи на веранде горела тусклая лампа, свет которой затуманивала пелена душистого дыма. Масляная лампа, горевшая внутри, отбрасывала свет только на лицо Дин Шавджи. Под дуновением проникавшего снаружи ветерка ее фитиль изредка колыхался, и по лицу пробегали легкие тени. Свет и тень играли на нем как дети, ласково касаясь то тут, то там. Молитва медленно заполняла темное пространство комнаты. Оно словно бы само превращалось в звук молитвы. И не успев осознать это, Густат оказался под его ласковыми чарами. Он забыл о времени, забыл о баламай, забыл о нусты. Он слышал лишь музыку, песнь на языке, которого не понимал, но который волшебным образом успокаивал его. Всю жизнь молясь, он произносил заученные наизусть слова этого мертвого языка, не понимая ни одного из них. Но сегодня мягкая и благородная музыка речи Дустурджи оживила их. Сегодня он ближе, чем когда бы то ни было прежде, подошел к пониманию архаичных смыслов. Дустурджи нараспев произносил стихи древней авесты. Слоги и интонации смешивались со звуками ночи. Постепенно из деревьев и кустов, из всей пышной растительности, окружавшей башню безмолвия, восходили голоса ночи и природы, Шелест листвы и бормотание обитателей деревьев, крылатых и ползающих, поднимались от Дунгервадди до самой башни безмолвия. Эти звуки сливались с ароматами сандала и ладана, с музыкой молитвы, выплывали из комнаты вместе со светом масляной лампы, и все это было внятно теперь к густаду. 3 Дельнова спала, откинув голову на спинку дивана. Звук, поворачиваемого в замке ключа, разбудил ее. «Уже очень поздно», — спросила она. Часы показывали начало одиннадцатого. Маятник не качался. Густат сверился со своими наручными часами. «Половина двенадцатого», — ответил он, открывая стеклянную дверцу часов и нашаривая ключ. Что случилось? Заводя настенные часы, он рассказывал ей об аламай, нусты, катафалке, об их поездке в Дунгерваде. «Когда я вошел в молельный дом, я был таким усталым и сонным, что сказал себе, побуду здесь всего минут пять». А потом началась молитва, и он замолчал, чувствуя себя немного глупо. Это было так прекрасно. Я продолжал и продолжал слушать. Он перевел минутную стрелку, подождал, пока часы пробьют половину одиннадцатого, потом довел ее до 11. Лицо Дин Шавджи на мраморном помосте. Оно выглядело таким умиротворенным, и ты, наверное, подумаешь, что это безумие. Я даже начал поворачивать голову туда-сюда, чтобы менять угол зрения. Думал, все дело в освещении, но... «Что? Скажи мне». Но сомнений не оставалось. Он улыбался. Густат еще раз сверился со своими часами и установил минутную стрелку на стенных в нужное положение. «Ну давай, скажи, что я сошел с ума». Молитва — очень сильная вещь. Я видел его лицо, когда он лежал еще там, в больнице, потом в катафалке. Ничего похожего. Молитвы имеют огромную силу. Они могли вызвать улыбку на лице Дин Или в твоих глазах?» Он обнял ее. «Надеюсь, когда меня туда отвезут, на моем лице тоже будет улыбка. И в твоих глазах». Часы по-прежнему молчали. Он легко подтолкнул маятник и закрыл стеклянную дверцу.